Глава 135. Портрет владельца. Там что-то есть, сказал Кляйн, указывая на лестницу. Кляйн читал в архивных ястребов, что если кто-то заметил что-то странное, то обычно в том месте скрывалось нечто злое и искажённое. И лучше не ходить туда в одиночку, если не уверен в правильности происходящего. В противном случае можно лишиться жизни. Даже простой взгляд мог привести к непоправимому ущербу. Дэн поглядел в ту сторону и тут же своим высоким восприятием действительно что-то заметил. Он развернулся к Ленни и проинструктировал: "Предскажите, бодят ли успех в этом предприятии?" Капитан не просил предсказывать исход боя с привидением, и был довольно самоуверен. Значит ему кажется, что скрытая вещь может быть опаснее привидения. Ленни кивнул в повисшей тишине. Он убрал револьвер в кобуру и попросил Фрая подержать трость. Затем вытащил из рукава цепочку с топозом, опустил руку к земле и мысленно произнёс подходящую фразу. Внезапно его глаза потемнели, а вокруг закружился ветер. Проверка скрытого места в древнем замке принесёт нам успех. Проверка скрытого места в древнем замке принесёт нам успех. После того, как он проговорил про себя 7 раз, его глаза вернули первоначальный цвет. Он увидел, что та посу возвращается против часовой стрелки. И два заметно вращаются против часовой стрелки. А значит, расследование будет успешным. Клейн, который уже стал истинным провидцем Кевнолда Нойфраю. Мы справимся, или опасности не будет вовсе. Дон приколол эмблему на левую сторону груди, затем надвинул цилиндр по самой брови. Он быстро подошёл к лестнице и начал со знанием дела искать потайной механизм. Фрай, который взял перчатку, вернул Клейну трость. Потом выхватил револьвер и начал осматривать окружающее, как будто ожидал, что из каждого угла может выскочить новый враг. И он состоялся. Как ночной ястреб, Кален ворожился и тоже стал водить револьвером туда-сюда. Парой минут позже, неизвестно что нажал Дан, но со стороны лестницы раздались громкие звуки, как будто раздвинулось нечто тяжёлое. Пол раздался в стороны, открывая вид на ряд ступенек во тьму. Оттуда пронеслась холодная искажённая волна, которая, казалось, затрагивает саму реальность. Дан посмотрел вторую, снял с груди запичтённый артефакт, а потом кинул его на лестницу. Раздались звуки ударов о ступеньки, и через пару секунд уже нельзя было определить, где же остановилась эмблема. Если бы внутри были духи, они бы определённо бросили эмблему назад. Это может быть интересным. Колян смотрел на лестницу и терпеливо ждал. Повисшее зловещее чувство растаяло, как снег под июньским солнцем. Теплота и частота хватили в ход в отверстие. Калейн, спускайтесь со мной. Фрастовать здесь и не даете никому запустить механизм. Сознанием Тел Ришелдан. Хорошо. Калина не испугала поручная задача. Он шагнул вперёд, и оказался рядом с Даном, а Фрейке внул, ни на секунду не теряя бдительности. Дан спускался первым, его шаги эхом отдавались в темном коридоре. Ему не нужен был свет для предотвранения шедшего по пути бессонного Тьма была не препятствием, но благословением. Они ясно видели окружающее пространство, сделав пару шагов, Дэн внезапно развернулся к Лейну. Я забыл, что вы не видите в темноте. Я не привык полагаться на зажигалки. Капитан, не беспокойтесь, у меня есть духовное зрение. Клейн неожиданно понял, что даже не удивился. То поведение, которое капитан демонстрирует в бою, совершенно ему не свойственно. В его духовном зрении темноту сменилась серость. Да, всё было мутно, но достаточно ярко, чтобы понять, куда шагать. Хм. Капитан здоров, как ум, но так и физически. Колену осторожно ставил, ногой двигался вперёд. Лестница оказалась не настолько большой, всего 15 ступеней, и они достигли земли. Уже здесь их ждал запечатанный артефакт, источающий тёплое сияние, а ещё он слабо светился. С его помощью Клейн видел значительно чётче. Он огляделся и заметил, что это не настолько большой подвал. Внутри больше не было зловещей ауры, но оставалась сурость. В середине подавала стоял чёрный гроб, в крышку которого были вбиты красные гвозди. Крышка была слегка приоткрыта, позволяя видеть безголовый скелет. Дон наклонился, затем согнулся, чтобы поднять эмблему. Капитан, этот гроб он не должен был позволить лежащему внутри стать привидением или зомби. Кален глядел на алые гвозди и то, как они были забиты. Он использовал все свои знания мистики, чтобы определить, что это был древний ритуал, не дающий трупу остатников в каком-либо виде. Одновременно он бормотал про себя. В нормальных обстоятельствах кому настолько нечего делать, чтобы защищать любимых против того, чтобы они восстали? Хм. Значит, его хоронили не родственники. И если они поместили его здесь, вместо гробницы, значит, боялись, что его найдут. Данный, на котором снова была эмблема, приблизился к гробу и принялся его изучать. Похоже, его отравили. Это значит, что тот, кто его отравил, использовал ритуальную магию, чтобы не дать трупу восстать и отомстить около 1300 лет назад. Но он всё равно стал привидением. В своей силе ужас остаётся же жажда мести. Клинт тоже подошёл к гробу. А где голова? Ритуалом не предусматривается обезглавливание. Дэн задумался на секунду. У меня есть мысль. Привидение не существовало всё это время, а появилось недавно. До города всего 15 минут. За эти годы искатели приключений должны были облазить весь замок, но до инцидента не было никаких слухов о приведении древнего замка. Коли я незаметно кивнул. Капитан, вы хотите сказать, что некто проник в замок, открыл гроб и забрал голову? Да, ритуал не даёт трупу восстать, но и запечатывает обедом мертвеца. Как только подняли крышку, ритуал нарушился. А обида трансформировалась в привидение при помощи этой перчатки. Рядом нет трупа, того кто открыл гроб. Значит, это не простой человек. Кроме того, зачем ему голова? Да ну, ставился на скелет. Чтобы обида сохранилась так долго, должна быть иная причина, кроме ритуала. Он мог быть посторонним при жизни, может быть, наследником нескольких поколений посторонних среднепоследовательности. Я говорю об этом, так как понимали в то время. Пятая или шестая последовательность. А подобные никогда не были обычными трупами. Его голова может быть использована в ритуале или для чего-то другого. Дэн задумался перед тем, как продолжить. Всё, что я сейчас говорил, это лишь мои предположения. Но мы можем попробовать развеять завесу, разделиться и пройтись по городу, чтобы поискать людей, которые пролили здесь кровь. И если они всё ещё живы, значит, привидение возникло недавно. Логично, похвалил Оклейн, он быстро обоскал подземелье и Но так ничего и не нашёл. Корен пытался использовать магию, чтобы нарисовать портрет гостя, что был в подвале до них, но прошло больше месяца, а аура привидения не способствовала сохранению следов, и поэтому у него ничего не вышло. Затем он занял место Фрая, позволив эксперту провести собственные проверки. 15 минутами позже, когда солнце закатилось за горизонт, Донс и Фрай поднялись по ступеням и вернулись в холл древнего замка. Донс снова нащупал приключенцель до потайной двери, Аврора рассказал Клейну результаты. Человека действительно отравили. Следы у шеи свежие, самое большее трёхмесячной давности. Это значит, что здесь действительно кто-то был. Коля и энзудом чуваки внул. Ночные ястребы вернулись в город до темноты и заняли по rooms в гостинице. Кто-то из них должен был взять артефакт и отправиться за город, где нет простых людей. А каждые 2 часа происходила смена, поэтому им нужно было всего две комнаты. После простого ужина Клейн Дэн и Дэн Фрей переоделись и прошлись по городу, расспрашивая его жителей. В подобных ситуациях их принадлежность к полиции с соответствующими документами оказывала неоценимую помощь. "Офицер, а почему вы спрашиваете?" "Да, играли в заброшенном замке, когда были детьми. Кровь. На определённо детям обходятся без царапин." "Да, помню, сам зацепился за острый камень на внешней стене." Блондинистый мужчина сорока с лишним лет недолгое время смотрел на Клейна, но честно отвечал на его вопросы. Это был четырнадцатый житель, которого опросил Клейн, и двое из них чётко помнили, что когда были детьми, проливали кровь в замке. Неужели капитан прав? решил Клейн, убирая свои документы, затем улыбнулся. Благодарю за содействие. У меня больше нет вопросов. Он уже собрался уходить, когда сорокалетний мужчина позвал его вновь. Офицер, Интересует замок? У меня есть портрет его хозяина, барона. Он был дедом-дедом моего деда. Э, в общем, это было не ну, очень давно. Он забрал портрет из замка и сказал, что это портрет первого владельца замка, барона Ламуц. Не хотите антиквариат? Если бы это был настоящий антиквариат, вы бы продали его очень давно. У парня есть яйца, надуть даже полицию. Припгоните его пистолетом, что ли? Пошутил Клейн и сменил тон. Кто знает? Может, на самом деле антиквариат, а может и нет. Поверю только собственным глазам. Показывайте. Блондин улыбнулся, вошёл в дом и принялся рыться в вещах. Некоторое время спустя он вышел с картиной в руках. Колиен небрежно взглянул на рисунок, он увидел, что у барона была бронзовая кожа, мягкие черты лица, и в его глазах мерцал опыт многих поколений. На голове у него был било снежный парик. Ха. Очень похож на мистера Азика. Глаза Клейна широко распахнулись, взгляд невольно сместился на точку около уха Барона. Колено вставил с народинкой в том самом месте, ровно там же, где на располагалось у мистера Азика.